Сон на 17 февраля 2022 года. Прусская литература. Приснилось, как будто я в Лондоне на конференции. Выхожу из зала в чудесный мощный дворик и вижу, там прогуливается какой-то знакомый старик высокого роста с орлиным носом в красивых очках. Вглядываюсь. Это же известный политолог Джерри Шерман. Я с ним встречался в Вашингтоне в середине 90-х. Иду к нему, встречаюсь с ним глазами. Он никакого внимания. Киваю ему. Он кивает в ответ, но ясно, что не узнает. Do you recognize me? спрашиваю наконец. Sorry no? отвечает он и вежливо спрашивает. Where could we meet? Washington DC. 1995, объясняю я и задаю прямой вопрос. Are you Jerry Sherman? Unfortunately, no, смеется он. Or maybe fortunately no. Sorry, я немного смущен. It's okay, он успокаивает меня. Мы обмениваемся еще несколькими фразами и я спрашиваю. Where are you from? Königsberg, East Prussia. Отвечает он. Ого, думаю я, какой-нибудь потомок выселенных немцев. Он спрашивает. What do you do for a living? I'm an author, объясняю я. A writer. I write short stories. Wow", Он хлопает в ладоши. Terrific! Have you ever been to Königsberg? Several times. «Do you know contemporary Königsberg writers?» — спрашивает он. «Yes. For example?» — отвечаю я. «Василий Березуцкий». «Березуцкого?» — вдруг орет он по-русски. «Вы его считаете писателем?» Графоманы бездарь ваш Березуцкий! фу на него!» «А вот Петра Воротынцева читали?» «Нет». Растерянно говорю я. — Эх, вы, — машет он рукой, — тоже мне, писатель. Вкуса-то у вас нет, и внимания к литературному процессу нет. Читаете всякое говно, хороших авторов пропускаете. Ну ладно, так и быть. Подарю вам свою книжечку. Откуда не возьмись, у него в руках оказывается портфель. Достает толстую книгу, надписывает.